Саша Степанова. Вопленица. Читает Юрий Романов. Глава первая. «Стой, пацан!» Подошвы скользили на влажных листьях. За поворотом ветер сорвал с головы шапку, и она осталась лежать между колесами припаркованных машин. Рюкзак неподъемный, будто ворованная назад тянет. Остановиться статья 158 УК РФ. Знал, на что идет, и поинтересовался рисками. «Пацан, стой!» Еще недавно никакой охраны не было. Егор убедился в этом, когда заходил в магазин с матерью. «Рамок тоже не было, камеры всего две, покупателей днем мало, и откуда этот мужик вообще взялся?» Вцепившись в лямки рюкзака, Егор рванул через перекресток наискосок, к кладбищу. Нырнул за ворота между двумя готическими башенками. В крайнем случае сбросит, сейчас главное отвязаться. Глянув вправо, влево, никого. Маячить на центральной аллее было глупо. Миновав несколько участков, Егор приметил внушительный склеп. Пригнулся и пошуршал к нему». Только когда приблизился, стало ясно, что прятаться негде. Могильные плиты внутри невысокой ограды просматривались насквозь. Сам склеп в виде половины античного храма убежище и вовсе не предполагал. Ступени вели к статуе Христа, но за ней вместо двери оказалась глухая стена. Припав к Христовым ногам, Егор медленно стащил рюкзак и прислушался. «Шурх, шурх, шурх». Охранник видел, куда он свернул, И наверняка вот-вот будет здесь. На лестницу, где стояла статуя, художественно опирался обломок колонны. Егор бухнулся на колени, быстро втолкнул рюкзак в дыру между обломком и фундаментом, присыпал для надежности листвой и заново оценил свое положение. Тупик. Христос глядел отрешенно и будто бы не осуждал. Туман клочьями застрял между могилами, на ветке клёна подергивала хвостом крупная белка. Казалось, она пристально разглядывала Егора и непременно выдала бы его, если бы могла. Но вместо этого рассерженно застрекотала, перемахнула на портик склепа и скрылась. Откинув голову на ступеньку, Егор уставился в пасмурное небо и покорно ждал неизбежного. Неподалеку всхлипнула женщина. Затем еще раз, будто набиралась сил. И вдруг завыла. Запричитала так, что внутри все сжалось — Раньше он не слышал подобного плача. И тут же, само себя опровергая, вспомнилось позабытое, мутное. Деревенский дом, хотя никогда он не бывал в деревне, и гроб, подпертый стульями, и такой же визгливый, длящийся бабий плач. Подслушивать неловко, стыдно. Чужие губы возле самого уха шепчут. «Иди на двор, поиграй с Гунькой». «Гунька». Ничего не значащая собачья кличка. Кто это умер? Когда и где? Долго, насколько хватало дыхания, тянулась скорбное «Варум! Варум!» И еще нечто похожее на ферласан. «Ну все, пацан, вылезай, добегался». Щурясь от мелкого дождя, Егор глянул снизу вверх, развел в стороны пустые руки. «Куда дел? В сумку спрашиваю, куда дел?» Пока тот заглядывал за надгробие, расшвыривая ногами сырые листья, Егор смотрел на скорбного Христа и мысленно торговался. «Не найдет — в жизни больше чужого не возьму. Не найдет — раздам просто так пенсионерам каким-нибудь. Играть брошу», — мелькнула испуганно, но тут же скрылась. «Все равно не бросит. Чего сейчас врать-то?» «Еще раз я тебя, пацан, увижу». Сквозь влажную дымку Егор различил удаляющуюся спину и шумно выдохнул. Стянул с лица шарф. Мгновенно вернулись запахи, сырости, земли, дерева и еще почему-то звуки. Кроме плача скорбящей, тарахтел генератор. А сидеть на камне оказалось холодно, и пальцы замерзли так, что не разогнешь. Снова завладев рюкзаком, Егор сунул руки в карманы, в который раз оглянулся на статую. «Это... спасибо, короче». Не желая навлекать на себя случайной встречи с охранником, двинул к противоположным северо-восточным воротам и почти сразу увидел ее. Странно было не столько то, что выглядела она чересчур обычно — черные волосы, короткая куртка, джинсы и трекинговые ботинки. Даже не то, что покойник, над которым она так убивалась, судя по надгробию, покинул этот мир еще в 1873 году но стоило егору деликатно пройти мимо Скорбящая смолкла смахнула с коленей сор и обернулась бледное лицо без возраста ничем не выдавало недавних слез только глаза пустые темные неуютные глаза время не подскажешь спросила она деловито без малейшего немецкого акцента да Замешкался Егор, сбитый с толку такой быстрой переменой, и полез за телефоном. «Половину пятого». Что-то мысленно себе прикинув, она кивнула и, как ни в чем не бывало, зашагала по аллее в том же направлении, что и он. «А вам...» — спохватился Егор, на ходу раскрывая рюкзак. «Кофе не нужен? Пятьсот рублей всего, вот...» «Пятьсот?» — она покрутила в руках пакет зерен, проверяя срок годности. «И в чем подвох?» Я такой за тысячу беру обычно. Крадены что ли?» Впору было порадоваться, что уши и так от холода покраснели. «Ладно, давай сюда свой кофе», — она извлекла из кармана смятую авоську. «Есть еще Рафаэла, две коробки. Икра красная, вот балык. Все, давай». Взбодрившись от мысли, что не придется торговать у метро, Егор разгрузился и сжал в кулаке свои первые легкие деньги. «Спасибо». Ну, я пойду. Иди. Вот так просто. Намного проще, чем он себе представлял. Даже недавний побег от охранника оказался теперь скорее смешным, чем страшным. Внутри не шевельнулось ничего похожего на совесть. В цену любого товара уже заложен процент на утрату. Каждый раз, когда он совершал покупку, просто заранее платил за все, что присвоил сейчас. Присвоил? Значит, прихватил свое. Свое, а не чье-то. Ясно? Пальца покалывало в предвкушении игры, но для начала нужно было закинуть наличку на карту. Окончательно повеселев, Егор прибавил шаг. Тут и там попадались ангелы. Ангел сидящий, плачущий, задумчивый, строгий. Не кладбище, а музей. Краем глаза Егор заметил между деревьями двух девчонок. Одна коря была маркером по белоснежной стене склепа, другая стояла на стрёме. Заметив, что Егор на них пялится, склонилась к подруге. Взявшись под руки и перешептываясь, обе тут же перешли на соседнюю аллею. Стройный, похожий на небольшую часовню, вблизи склеп оказался не таким уж белым. Надписи покрывали его сверху донизу, несмотря на прикрепленные к решетке почтовый ящик. «Очевидно, магия», — смекнул четкий на суеверие Егор и вчитался. «Милые Эрлангера». «Действительно, фамилия исполнителей чуда, выполненная округлым шрифтом с засечками», была обозначена над входом в высыпальницу «Милые эрлангеры, дайте людям ума!» Егор нахмурился, поморгал и отыскал желание недавних просительниц, ожидаемо куда более прозаичные. «Дорогие эрлангеры, прошу вас помочь в приобретении кроссовок Nike в черно-белом цвете. Также прошу вас помочь в приобретении телефона Apple iPhone последней модели к концу года». Чуть выше тем же маркером, но другим почерком излагалось Хочу, чтобы мои родители развелись, и мы получили все имущество. Данкишон. Воровато оглядевшись, Егор нащупал на дне рюкзака шариковую ручку и сдернул зубами колпачок. Желание зависло на кончике стержня, приобретая все более лаконичную и исчерпывающую форму. Уважаемые Эрлангеры, хочу. зачеркнуто, прошу зачеркнуто. «Крайне нуждаюсь в том, чтобы выиграть джекпот в слотах. Помогите!» Показалось? Или на и без того сумрачном кладбище едва заметно потемнело? Нет, ерунда, закат просто. За оградой зажглись фонари, и ярко-желтые листья над ними сделались прозрачными. Егор брел к супермаркету, завороженный внезапно увиденной глубиной. Не запомнил даже, как выждал в очереди, сунул купюру в банкомат, проверил баланс. Проверил же. И вот теперь сидел в своей комнате, слушая шкварчание с кухни. Намечались макароны с тушенкой. Комп привычно грел правую ногу. Телефон в ладони казался тяжелым, будто уже содержал в себе увесистую сумму с шестью нулями. Слоты, слоты, слоты. Богини и Минотавры — никак не желающие складываться в удачную комбинацию. Каждый месяц кто-нибудь срывал джекпот. Кто эти люди? Существуют ли они? Или система нарочно обнуляет счетчик, чтобы подбодрить неудачников? Егор верил, что существуют. Хотя вот Саня Мохов, который привел его в игру, по-крупному никогда не приподнимался. Он и играл-то от случая к случаю на свободную мелочь. Забирал столько, чтобы хватило девчонку в кино сводить. А у Егора мечты. Планы. Для начала раздать долги и перестать по подвалам шариться. Сперва за себя боялся. Потом они у матери сумку дернули. Прямо у подъезда, в наглую, чтобы его Егора проучить. В сумке было тысяч пять наличка и банковские карты. О том, что это они, мать, конечно, не догадывалась. И о вине Егора тоже. Она вообще не догадывалась о многом. Что старый телефон не просто потерялся. Что ноутбук, который он якобы сдал в ремонт, и там его окончательно доломали, не нужно было ремонтировать. Что Юки... Но про Юки лучше бы вообще не вспоминать. Егор честно собирался отдать часть выигрыша матери. Правда, еще не придумал, как именно это сделает. Хотелось, чтобы красиво и непременно инкогнито. Мать получает анонимный перевод на крупную сумму или находит пачку денег в почтовом ящике, или... А потом уже кроссовки в черно-белом цвете и последняя модель айфона. Вдохнул, выдохнул, закинул на депозит, хрустнул пальцами. Пафосная музыка, сопровождающая игру, казалось, звучит прямиком из сна, в котором Егор уже не Егор, а один из тех стримеров, что выигрывают прямо во время трансляции. Скалились горгоны, грифоны кликотали, буквы сыпались, составляя комбинации, которые он не успевал обдумывать — А даже если бы успевал, что толку, если на них все равно невозможно повлиять? Проиграв первый небольшой депозит, Егор раздосадованно цыкнул, пополнил счет всеми оставшимися деньгами и поднял бет. — Давай! — шептал он, наблюдая, как редкие пегасы улетают в глиняный кувшин, а сумма мегаджекпота с каждой секундой стремится к десяти миллионам. — Поздравляем! Игра-джекпот-бонус! оповестил экран под фанфары. Егор воззвал Карлангером и нажал старт. Золотые монетки заполняли 15 клеток игрового поля нехотя и как-то в разнобой. Осталось вращений 3. Дай, дай, дай, уже почти стонал Егор, раскачиваясь в кресле. Осталось вращений 2. Средняя линия практически собралась. Последний спин заткнул дыру. Майнер джекпот, унылые 800 рублей. Правда, законченная линия давала право еще на три спина. Егор всхлипнул и уронил голову на стол. Наблюдать за этим было невыносимо. «Сын, ужинать!» Все те же фанфары оповестили об окончании игры. Он проверил результат из-под ладони. Майнер. Насмешливый фонтанчик из золотых монет. Вскочил, пнул кресло так, что оно откатилось к окну, и уныло брякнулась о батарею. Упал перед столом на колени и поставил весь выигрыш. «Ужин!» И снова сыпались, сменяя друг друга Дельты, Каппы и Омеги. Алгоритм последовательно и неумолимо превращал понятные бумажки, совсем недавно полученные из рук женщины на кладбище, в ничто. «Ну ты где? Я зову тебя, зову!» Егор погасил монитор. Сквозь влажные ресницы посмотрел на растянутый мамин костюм, полотенце в ее руках, тапки-лапы, которые она у него позаимствовала, потому что, в отличие от него, постоянно мерзла. И внезапно понял. Глава вторая «Иди на двор, поиграй с Гунькой!» Никакого Гуньки во дворе не оказалось. Ни под крыльцом, ни в огороде, ни в сарае. Не в страшном курятнике, где хранились дрова, а за поленницей растопырил обрубленные сучья корявый с корой пень. Пень был весь черный от сырости и впитавшейся крови. Вогнанный углом из него торчал топор. Двор был плохо изученный, а потому интересный и без всякого гуньки, хоть повсюду и воняло дымом. В конце длинной дорожки, ведущей от калитки к дому, стояла будка. Собака подняла морду, Глянула без интереса и снова спрятала нос под лысеющим хвостом. В калитку то и дело заходили одетые в черные мужчины и женщины, старухи в платках и длинных юбках. Детей среди них не было. Шептались, крестились, скрывались в доме. Среди зеленеющих грядок валялся полуздутый мяч. Пинать такое не получилось бы, так что пришлось оставить. Резиновые сапоги болтались на ногах и натирали пятку. С каждым шагом они издавали звук, похожий на всхлип. Со стороны леса к забору привалился брошенный коровник. Бревенчатая сараюшка с провалившейся крышей и узенькими окнами. Вот только решетки на этих окнах были новые. «Мальчик! Мальчик!» Белые пальцы хватаются за прутья. Ногти грязные и кровоточат. «Не бойся, я тебя в щелочку вижу! Выпусти меня! Денег дам, все дам!» «Рядом с тобой должен быть засов!» Засов, толстый и тоже новый, крепко лежит в железных скобах. «Помоги мне! У меня отец, знаешь, какой богатый? Он живет в Канаде. Много денег тебе даст. Сколько скажешь, столько и даст. Они тут все с ума посходили!» «Содухи праведных, скончавшихся душу раба твоего Игоря, спаси упокой!» донеслось из дома вместе со сладким ароматом Ладана. Пора было бежать священника смотреть. «Да и гоньки все равно нет». «Мальчик! Постой, мальчик!» Егор заворочился на мокрой подушке, стертую пятку отчаянно жгло под одеялом. Последние слова еще колыхались в голове, когда он открыл глаза, и постепенно таяли, пока не превратились в мутную взвесь, как и сам этот непонятный, будто выхваченный из чужой жизни сон. На всякий случай Егор проверил телефон, но вчерашний проигрыш ему, к сожалению, не приснился. Судя по возне в прихожей, мама собиралась на работу. Он не продрых до полудня, как обычно в каникулы, а подскочил в семь. Вот почему голова такая тяжелая. «Мам?» Она дорисовывала перед зеркалом глаз. Пахло лаком для волос, яичницей и кофе. «Ты чего так рано? Не заболел? Я когда-нибудь был в деревне?» «Не был ты в деревне никогда, с чего бы? Бабушка у нас всю жизнь прожила в городе». Дачу не стали покупать, когда соседи продавали. Кому и на чем туда ездить? Я и сама деревня не видела. А ты знаешь, кто такой Гунька? Кисточка с тушью выпала из маминых пальцев и покатилась по плитке, оставляя жирные черные штрихи. Некоторое время мама молча смотрела на пол с отвращением, которого тот не заслуживал, а затем тщательно протерла влажной салфеткой и застегнула куртку. Второй глаз она так и не докрасила. За компьютером долго не сиди, сходи прогуляйся. Погоду хорошую обещали. Снаружи моросил мелкий октябрьский дождь. Да уж, лучше не придумаешь. Егор ковырял остывшую яичницу и пытался понять, сколько лет было ему в том сне и что случилось дальше, после того, как он убежал смотреть отпевание покойника. Куда подевалась тогда мама? Кто вообще все эти люди? От мысли, что сегодня нужно где-то найти еще денег, подташнивало. Может, консервы загнать? В кладовке стояли запасы. Несколько банок оливок, горошка и кукурузы. Если повезет, снова попадется та сговорчивая скорбящая. На кладбище все равно идти придется. А понял он вот что. Девчонки с кроссовками были правы, а он нет. Посмеялся над формулировками, а ведь тут, очевидно, чем подробнее опишешь желаемое, тем лучше. С чего бы эрлангерам, которые отошли к праотцам еще до революции, разбираться в сортах джекпотов. Без ТЗ получишь ХЗ. Тем более, что желания они все равно выполнили. в тревогу мыслью о том, что выигрыш неизбежен, нужно только внести правки в запрос, Егор вышел в подъезд и не выглянул для начала в окно возле лифтов, как обычно, а обеспечно выскочил на улицу. И попался. «Надо же, привал!» Радостно ощерились они. «На этот раз «Привал ты, бабло, когда вернешь? Вместо ответа он скакнул через ограду полисадника и помчался прямо по жухлым соседским клумбам к только что подошедшему трамваю. Растолкав старушек, ввалился в вагон, по инерции пробежал его насквозь и затормозил возле последних кресел. Погоня была не то чтобы настойчивой. Хватать его и бить на глазах у пассажиров им смысла не было. Стояли, улыбились. «Мамке привет!» Не столько услышал, сколько прочел Егор по губам и опустил на сиденье тяжеленный рюкзак с консервами. Скоро все это закончится. Совсем скоро. Трамвай неспешно катил мимо серых пятиэтажек, кафе и библиотек. На остановке в Веденское кладбище никто, кроме Егора, не вышел, а он перебежал через дорогу, поглубже натянул запасную шапку и буквально наткнулся на свою вчерашнюю покупательницу. Так как раз расплатилась за искусственные цветы, перекинулась парой слов с продавщицей и, медленно останавливаясь возле надгробий, побрела в сторону могилы того самого Оливье, что изобрел новогодний салат. К слову о салатах. У Егора как раз кое-что было. «Здравствуйте!» — заулыбался он, абсолютно уверенный, что фортуна на его стороне. «Как вам кофе? А для постоянных покупателей у меня скидка. Сегодня только для вас...» «Нета! Нет очка!» Со стороны цветочной лавки к ним спешила старуха-продавщица. «Сдачу-то забыла, держи!» «Да ладно, мелочь же!» Усмехнулась, но спрятала монетки в карман. Бабка, тем не менее, не уходила, выгодная сделка разваливалась на глазах. «Очень ты мне не -то помогла!» «Пришел Володька?» «Как ты повыла, той же ночью пришел! Ложусь я, значит, спать!» Свет выключаю и слышу в ванной чик-чик-чик. Ну, точно как Володька мой бреется. Иди, говорю, приляг рядышком, отдохни. А потом холод такой, знаешь, могильный». Почувствовав себя лишним, Егор попинал листья, рюкзак поправил и потихоньку отошел к орлангерам Пусть болтают, а он пока закончит дела. Достал ручку, на пальце подул... Пририсовал перед словом «Джекпот» жирную галку и за главными буквами уточнил. «Мега». «Тут я его и спрашиваю. Покажи мне, милый, куда ты заначку дел На смерть копил, а как смерть, так ни копейки не нашли. Похоронили-то до чего достойно. Светка перевела, бывшие его студенты скинулись, по соседям, понятное дело. Все только добрые слова говорили. Вот такой Володька был». Егор поразмыслил и поставил звездочку, как бы сноска на случай, если эрлангерам что-то еще останется непонятно. Мега -джек Пот, полностью закрытое игровое поле. Бах, я бегом туда, смотрю, книга на полу валяется. Ну, книга и книга. В каждую книгу мы, конечно, не заглядывали, их у него вон сколько. Открываю, а там внутри вырезана дыра вот такого примерно размера. И в этой дыре целая пачка. Будто затылком почуяв, что он прислушивается, бабка осеклась, смерила Егора подозрительным взглядом и быстренько попрощалась. Пока он, озаренный еще одной идеей, криво приписывал сбоку «и поскорее», скорбящая в черном успела скрыться. Пришлось высматривать ее среди памятников. Впрочем, она и не пряталась. Над кладбищем разнеслись знакомые причитания — На этот раз что-то про «находимся мы басешеньки, насидимся голоднешеньки». Не решившись приставать к человеку в горе со своими консервами, Егор присел на гранитную лавочку у соседней могилы и стал наблюдать, как жирная ворона пытается вскрыть оставленную кем-то конфету. «Одна глупая эта женщина, неразумно молода жена, зажигала восковую свечу перед чудным перед образом, будто бы дымком потянула, как с костра или пожарища». Как от той от восковой свечи поднимались-то дымочки, разносило огонечики. С ума сошла? Какое еще проклятие? кричала на кого-то мама. С сигаретой уснул, пьяный, вот и все проклятие твое. Не звони мне больше. Нас это не касается. Все. Егорка, ты чего? Ложись спать, мой хороший, ни с кем я не разговаривала. Все огнем-то просветилось, а головней-то покатилось. Горло стиснуло так, что воздух вышел с протяжным всхлипом. Егор уткнулся в рюкзак. Плечи затряслись сами, хотя плакать он не собирался. Но от голоса этого, слов погребального плача и кладбищенской тишины, вдруг нахлынуло и потащило безнадежное «Все, все мы там будем. И раб Божий Игорь, и Гунька, и Валентина, что за сов клала». Какая еще Валентина? «Эй!» «Эй, ты чего?» Кто-то тронул его за плечо. «Да не расстраивайся, выслушаю я твое специальное предложение». И снова она не выглядела так, будто только что голосила на весь погост. Только Егор отчаянно шмыгал носом и отворачивался. «Я в последнее время что-то странное вспоминаю. Из чужой жизни». «Так не бывает. Это твоя жизнь. Ты просто забыл. Или тебе сделали, чтобы забыл?» «Сделали». Егор с размаху выпрямил спину и уставился прямо на нее. «Это проклятие, что ли?» «Тебя зовут-то как?» «Привалов Егор», — пробормотал он от чего-то по-школьному, как в журнале. «Сколько лет?» «Шестнадцать». Тут уже и она отчетливо изменилась в лице. Правда, к добру или к худу он так и не понял. «Иди домой, Привалов Егор. И завязывай склепы портить. Милой доброй семьи мукомолов-эрлангеров — Там все равно нет. Только их сын Александр, что застрелился в умопомрачении в возрасте 36 лет. И Егор пошел. Консервы глухо перекатывались внутри, когда рюкзак бился о коленки. Возле ворот с цветочной палаткой задержался, наблюдая, как продавщица оттаскивает под навес вазоны и венки. А когда она подняла голову, спросил: Он умер? Старуха нахмурилась. Володька умер. «А потом пришел к вам и показал, где деньги?» Вместо ответа она махнула на него рукой, скрюченной, как куриная лапа. Глава третья Бледно-зеленые цифры в полумраке показывали половину седьмого утра. «Надо же!» — вырубился прямо в куртке. «Хорошо еще, что ботинки снял». «Рюкзак!» — вспомнил Егор и соскочил с кровати. Неразобранный рюкзак он бросил в прихожей — Мать, наверное, уже нашла, сейчас вопросики будут. Пусто. Тихо. Она с работы-то вообще возвращалась? Егор обошел комнаты. Все выглядело, как вчера. Даже его грязная посуда так и засыхала в мойке. Под зеркалом понурилась мамина сумка. Только сейчас заметил. То и дело, поглядывая на эту забытую сумку, Егор вернул консервы в кладовую, поставил чайник, пинком включил компьютер, и внезапно обнаружил себя перед зеркалом с сумкой в руках. Даже успел выложить мамин паспорт, расческу, косметичку и пачку одноразовых платков. Картхолдера не было. После предыдущего случая мама стала хранить карты отдельно, хотя бы их, вероятно, взяла, иначе бы вернулась. Зато был кошелек. Прежде чем его открыть, Егор долго смотрел на свое отражение в зеркале. Смотрел себе прямо в глаза, ставший вдруг стеклянными и пустыми. Принюхался, швырнул кошелек на тумбу, заглянул в свою комнату. Системный блок под столом пылал. Небольшой автомобильный огнетушитель стоял в кладовке. Егор знал это, потому что сам выбирал и покупал его по маминой просьбе. Схватив алый баллон, он сорвал пломбу, выдернул чеку. К счастью, предохранитель на пилоте выбило и так, иначе бы кто про него вспомнил. Из раструба плеснула порошковая пена. Комп героически погибал прямо на глазах. Но, по крайней мере, делал это в одиночку. Дрожащими руками прислонив огнетушитель к стене, Егор потащился за тряпкой. Собирал грязную жижу в треснутый таз и попутно названивал маме. Абонент недоступен. Раньше она никогда вот так не пропадала. Была еще тетя Ира, мамина подруга с работы. Созванивались пару раз, чтобы передать какие-то особенные кабачки — Но сейчас выходной, в восемь утра. А, впрочем, ладно». «Вышли вчера, как обычно?» — бодро и встревоженно заверяла тетя Ира. «Она к метро, я на автобус». «Что, значит, не вернулась?» «И не ночевала?» «Да нет, не собиралась, она никуда домой бежала». «Господи, одни неприятности у вас все равно, что прокляли. Сначала собачка, теперь Женя. Да позвоню я в полицию, позвоню. Ты только сам никуда не выходи, жди ее, вдруг вернется». «Давай, Егоршка, держись!» Егор упал на аккуратно заправленную мамину кровать и тихонько завыл. «А что, если это они?» «Если они с ней что-нибудь сделали?» «Нужно признаться». «Но признается, и чем это поможет?» «Он даже настоящих имен не знает». «Все равно, что прокляли». «Женщина с кладбища». Нет, или как ее там?» Она мертвого Володьку вернула, чтобы он показал, где спрятал деньги. Так может и маму найдет? Поспрашивает у своих, которые все знают. Наверняка понадобится фотография. В поисках нужного Егор выдвигал ящик за ящиком. Без интереса глянул и отложил свое свидетельство о рождении. Мало кто знал, что его отчество, Евгеньевич, на самом деле было матчеством. От отца не осталось ни имени, ни фамилии, ни даже дурацкого размытого снимка в тощем семейном фотоальбоме с пальмами. Зато нашелся мамин. Не слишком новый, сделанный лет десять назад, но сойдет. Егор выдернул карточку из пластикового кармана и обнаружил, что с к ней прилепилась еще одна. Круглолицый пацан в кепке и шортах обнимал дворнягу с плешивым хвостом. Егор смотрел на собаку, не моргая. Это она была в том сне. — Сергунька, Гунька, Гунька» — прошептал он и потер глаза. Мучительное ощущение, что он вот-вот узнает и вспомнит, давило на виски, но вспомнить не получалось. Бросив обе фотографии в рюкзак, Егор все-таки раскрыл кошелек. Выгреб то немногое, что там нашлось, в надежде, что гадалка недорого берет, и запер за собой дверь. От вида пятиэтажек, кофейн и библиотек за окном трамвая пробирала тоска. Будто вся нормальная жизнь осталась там, с виду рядом, но на деле недостижимо далеко, А здесь, в его собственной жизни, ведьмы на кладбище с засовами по гробам колотили. И где-то еще заблудилась мама. С неба вперемешку с дождем сорвались первые снежинки. Спустя мгновение повалил снег. Продавщица венков оказалась на месте, укрывала пленкой свой не то чтобы нежный товар. «Простите», — пискнул Егор, откашлялся и попробовал снова. «Извините, я еще нету. Вы вчера здесь с ней разговаривали». «Нету», — повторила она, то ли уточняя, то ли констатируя факт отсутствия. «Мне ее помощь нужна. У меня мама...» Голос сорвался. Произнести это вслух внезапно оказалось совсем непросто. «Пропала». Бабка глянула искоса, поправила на волосах шерстяную шаль и направилась куда-то. Буркнула что-то на ходу, но Егор не расслышал. Просто молча потащился следом, потому что ничего другого ему все равно не оставалось. На картах приземистое кирпичное здание было обозначено как «Дом у северо-восточных ворот». Достопримечательность, она же офис администрации кладбища. Именно туда они и направлялись, точнее, к одноэтажной пристройке под покатой крышей. У той обнаружился отдельный вход. «Не знаю, дом ли она». «Нет, а! Неточка! Тут гости к тебе!» Егор непроизвольно достал из кармана и смял в кулаке деньги. «Спрячь!» шикнула бабка нет а денег не берет это дар у нее бесплатно получила бесплатно помогает обидишь только какой навязчивый сервис удивилась теперь уже сама нета окидывая взглядом всего егора с ног до головы еще и с доставкой постойте я выставил он руку от чего то заикаясь сейчас объясню я ничего не продаю честно женщины молчат друг другу кивнули И Егор шагнул в комнатушку один. С каждой стены смотрели иконы. Он съежился под их взглядами, протянул липкими пальцами фотографию мамы. «Евгения», — сказала Нета, и, как не заслуживающий внимания, отложила снимок в сторону. Сам не зная зачем, Егор отдал второй. «Сергей», — кивнула Нета, «а от меня ты чего хочешь? Чтобы мама вернулась». «Мама не вернется». Ноги больше его не держали. Сидя на полу, Егор тупо рассматривал узор на циновке. Кресты, кресты, кресты. «Я буду произносить слова?» — доносился издалека голос Неты. «Откуда и какие приходят, сама не знаю. Они будут про тебя. Послушай». Он смотрел в пол и видел ее колени, обтянутые черными джинсами и руки, сложенные ладонями вверх. Сначала она молча раскачивалась вперед-назад, дышала громче, глубже, и вдруг запрокинула голову, заголосила так, будто все мертвые на этом кладбище скончались прямо сейчас. «Зарослась, а путь дороженька, на Буевку, на Спасовку, на могилушку родительскую, а на Ельничком-Березничком, мелким-частым Олежничком... Красивый-то какой папка твой лежит!» Таким красивым его и запомнишь, — Всхлипывала над ухом тетушка Валя. Это же его папку тогда хоронили. Глава четвертая «Да игрался, Игоречек», — в который раз повторяла тетушка Валя и прикладывала к глазам платок. «Додумались тоже на девку играть. Ну и что мне теперь с ней делать?» «С ведьмой-то? Брось, завтра решим». «Давай помянем брата твоего. Хороший был человек, Игорь». Да и его ведьма задурила. «Ох, помянем». Гунька с другой стороны стола размазывал по тарелке кутью. Егору липкая каша тоже не нравилась, но он хотя бы мог тайком поиграть в телефон, прикрыв его скатертью. Гунька ерзал и завидовал. Телефона у него не было. «Как это вообще в двадцать первом веке колдовать? Всё село сглазило». «Я иногда думаю, может, зря девчонку обвинили. Молодая, красивая, неглупая вроде. И ведь поверили ей, приняли. Только все наши беды с нее начались». «А вспомни, как Ванька в Белоомоте утоп. Ну не мог он сам утопнуть. Он нашу речку с десяти годов туда-сюда переплывал. А как к этой сунулся, на следующий день поехал с мужиками на рыбалку и утоп. Хотел-то познакомиться только, может, влюбился парень». «В церкви тогда пол провалился». Что-то и батюшка поперек сказал. Понял, наверное, что ведьма, вот в храм и не пустил. Тем более без платка и в джинсах. И трактор у Абрамцевых, когда ей дорогу не дали почистить. Импортный, между прочим, трактор. А в магазине партия молока скисла. Как это вообще? Всегда было свежее, а она... У вас тут антисанитария, понимаешь? И после нее скисла. Так еще статьи. За такие статьи сажать надо. Вот она и сидит. «В Ч, все!» «Там за Егоркой приехали». Мама ворвалась со двора, бледная, злая. Стала кричать, что не знала про похороны, а то забрала бы сына неделю назад. Тетушка Валя в ответ, «Ребенок уже взрослый и должен попрощаться с отцом, потом всю жизнь не простит, а неделю назад они и сами про похороны не знали. Кстати, деньгами еще не поздно бы и помочь». «Значит, Егора вы больше не увидите», — угрожала мама. — Бессовестная, — не отступала тетушка. — Игорь любил тебя, до самой смерти любил, а ты ни фамилии ребенку не дала, ни отчества. Можно подумать, он сирота. Грохнула дверь. Кеды Егор натягивал уже на улице. До ближайшей остановки поймали попутку. Воздух от Гарри казался густым и желтым. На обочине мелькнул и скрылся перечеркнутый указатель «Маховое». — Мам, у них за домом в сарае сидит ведьма. Прошептал Егор, но мама ничего не ответила. С родственниками он действительно больше не виделся. Маховое. Что? Склонилась к нему Нета. Село называется Маховое. Я вспомнил указатель». Егор достал телефон и быстро набрал запрос. Пробежался по заголовкам. Заброшенная деревня в Подмосковье. Сгоревшая деревня Маховое. Припять Московской области. И наконец. «Деревня смерти», — прочитал вслух. «Маховое, Подмосковная деревня смерти. В 2010 году, когда бушевали лесные пожары, огонь добрался до поселка. Люди пытались побороть стихию своими силами, поливали дома водой, рубили деревья. Спастись смогли не все. Огонь сметал на своем пути деревянные избы и проходил сквозь кирпичные дома». Многих смерть нашла в погребах и подвалах. Твоя тётя с семьёй выжили. Валентина с мужем и сыном Сергеем, как и многие другие погорельцы из Махового, получили жильё в Белоомуте. Через месяц новенького коттеджа не стало. Муж уснул с сигаретой. Валентина взяла Сергея, собрала, что осталось из вещей, и устроилась у подруги в Дзержинском. Искала работу, обживалась... Что случилось с мальчиком, никто не знает. Его нашли в лесопарке, сильно обугленным. «Понятно», — вяло помотал головой Егор, давая понять, что больше подробностей не нужно. Работу Валентина все-таки нашла, техничкой на ТЭЦ-22. В один из дней, еще до смены, на офисном этаже замкнула проводку, правда, потушили быстро, никто не пострадал. Угорела одна Валентина. Так в течение года... Огонь всю семью прибрал. «А ведьма?» «Вот про ведьму не знаю». «Подождите». Шатаясь, Егор поднялся на ноги и посмотрел на нее, сидящую свысока. «Про остальное вы откуда узнали?» «Твоя мама приходила ко мне. Поехали». Пока она надевала пальто и искала ключи, Егор поймал себя на внезапном желании помолиться. И чтобы все это сгинуло, рассеялось, оказалась очередным похожим на правду сном, после которого неизбежно просыпаешься и включаешь комп, чтобы сбежать в еще одну выдуманную реальность, в которой, по крайней мере, все понятно. «Три часа по навигатору», — сообщила Нета, глядя в телефон. «Пробки». «Три часа до чего?» «До махового, конечно». «Ты же хочешь знать, что случилось с ведьмой?» «Я хочу знать, что случилось с мамой». На парковке сотрудников кладбища пискнул сигнализацией белый внедорожник. «Благодарность от клиента!» — подмигнула Нета, прежде чем сесть за руль. Егор мгновенно сник. Такой благодарности он позволить себе не мог. Но хотя бы ботинками постучал, чтобы снег в салон не тащить. «Вы сказали, мама к вам приходила?» «Да», — отозвалась Нета и надолго замолчала. Ветер швырял снежинки в лобовое стекло. Из-под колес летела жидкая грязь. Как можно было забыть маховую? Летом 2010-го Гуньке было семь, и Егору тоже. Мама привезла его на неделю каникул пожить к отцу. Перед этим объясняла тетя Ири по телефону. «Вот прямо поклялся, что бросил играть. Валя, конечно, на его стороне, но говорит, что не врет. Игорь начал новую жизнь. Мечтает вернуться к нам с Егоркой». Двоюродный брат Гунька оказался классный. Всегда делился своими вещами, если Егору чего-то не хватало. Рассказывал страшилки, после которых оба боялись заходить в курятник. И тетушка Валя ругалась, но шла за яйцами сама. Дядю Егора от чего-то помнил плохо, а вот папка... Он был. Топил баню, хлестал их с гунькой березовым веником. После бани наливали квас и садились во дворе играть в карты на копейки, которые потом высыпались обратно в общий мешок, независимо от того, кто выиграл а это всегда был папка. Других случаев, чтобы он с кем-то играл, Егор не помнил. Хотя нет, было. Полный дом соседей, уже темно, но их с Гунькой чего то выгнали во двор, и они не пошли тогда в сарай листать запрещенные дядины журналы, а влезли на деревянную лестницу, чтобы подсматривать в окно. «А если я выиграю, увезу ее, и ты нас отпустишь», сказал папка и пожал руку здоровенному Михаилу, у которого все плечи были в татуировках. Сели, раздали. Изба притихла. «Скукотища!» — вздохнул Гунька и спрыгнул на землю. Егор посмотрел еще немного, но тоже ничего не понял, и догнал Гуньку, когда тот выходил за калитку с собакой. У Гуньки оказалось с собой немного денег, так что было решено прогуляться до дальнего магазина, который работал дольше и в котором продавали чипсы. Всю дорогу ноздри щипало от Гарри. Даже ветер ее не разгонял. Когда вернулись, люди уже разошлись. «У соседей переночуете», — сказала заплаканная тетушка Валя и вытолкала обоих за порог. В следующий раз Егор увидел отца уже в гробу. 28 июля 2010-го. «Твоя мама обратилась ко мне после гибели Валентины», — внезапно заговорила Нетта, когда автомобиль вырвался из пробки на Новорязанское шоссе. Она поверила в проклятие. Говорила в опасности все, кто был в тот день на похоронах. Ирония в том, что из всех них в живых остался только ты. Егору внезапно стало холодно, несмотря на подогрев сидения. Твоя мама поменялась с тобой. Но она жива, и прошло девять лет. Поменялась с тобой, и я выторговала для нее отсрочку на девять лет. Больше ничего не сделать. «Мне жаль». «Бред», — выдавил Егор. Бросил взгляд на пролетающие мимо склады и ангары, фуру, обгонявшую слева, иконку на приборной панели. «Бред, вы все ненормальные. Какие проклятия! Как во все это можно верить? Отвезите меня обратно, мне домой надо!» Он схватил телефон, снова набрал мамин номер и снова выслушал автоответчик. Повторил, уже не столь уверенно. «Бред какой-то!» Автомобиль свернул к придорожной заправке. Пока Егор безуспешно пытался выдернуть из рукава торчащую нитку, Нета сходила в кафе и вернулась с двумя картонными стаканчиками кофе. «Ты забыл своего отца? Забыл похороны? Забыл, что не помог той женщине, хотя у тебя был шанс, верно? Это я сделала, чтобы мертвая потеряла тебя!» «Я был ребенком!» — выкрикнул Егор сквозь слезы. «Я даже не понял, что ей нужна моя помощь!» «Ну, конечно, не понял». Она печально ему улыбнулась. «Пей кофе. Давай хотя бы выслушаем ее, а потом ты вернешься домой. Обязательно». Промзоны, провода, вышки ЛЭП, панельки, сменяющиеся промзонами, проводами, вышками. Егор цеплялся за все эти предметы нормальности. Что-то, что самим своим существованием противоречит деревне убийцы, призрачной деревне, Припяти, Московской области. Всему, что он только что услышал. «Я продал друга». «Что, прости?» «Продал друга», — пробормотал Егор летящему снегу, стаканчику кофе в своих руках, непослушные нитки, болтающиеся на рукаве, чему угодно, только не нете. «Мне нужны были деньги». Я продал на авито нашу собаку, а матери наврал, что она сбежала. У меня болезнь, как у отца. Игромания. Только он пытался спасти человека, а я продал Юки, чтобы поставить на слоты. Хорошим хоть людям продал. Лучше меня. Егор закрыл глаза и не открывал до тех пор, пока не почувствовал, что машина останавливается. Снег унялся среди заросшего сухостоем пустыря стоял единственный мертвый дом глава 5 узнаешь что-нибудь узнать и без того под забытое село в пяти кирпичных развалюхах выбитые окна рухнувшие крыши проросшие сквозь перекрытие трава было невозможно егор не представлял насколько в действительности пострадали дома хотя кое-что видел на фото от деревянных не осталось и оград Только юная еловая поросль в том месте, где они когда-то были. И все-таки он попробовал. Вон там магазин. Тот самый, где они с Гунькой покупали чипсы. Это ДК, в нем кино показывали. Детский сад или младшая школа, не помню, что-то малышовое. Они молча брели по протоптанной тропинке к магазину. Вокруг лаяли, но не приближались бездомные собаки. «Мне нужно понять, где находился ваш дом. Хотя бы приблизительно», — сказала Нета. Егор повернулся к магазину спиной и зажмурился, вспоминая. «Вот туда примерно мы шли, налево и долго прямо. Тут везде были дворы, шли, шли, шли, потом сворачивали за зеленым забором. Нета молча следовало за ним, не отставая, а Егор чувствовал себя героем шоу о паранормальном, всякий раз, как указывал в пустоту то слева, то справа». Детская площадка была и дорога. Целая улица. Под ногами хрустела подмерзшая трава. Ничто здесь не напоминало ни дорогу, ни улицу, по которой они с гонькой брели, передавая друг другу пачку чипсов и облизывая пальцы. Время от времени брат окликал собаку, и та подбегала, виляла хвостом в репьях. Вероятно, в тот вечер взрослый, здоровый, крепкий папа внезапно умер. «Ну и... вот. Думаю, это здесь. А не там? Похоже, фундамент». Нета указала на холмик метрах в тридцати от того места, где стоял он. Его рассмотрел гнилые доски и кивнул. Это было все, что осталось от коровника. Лицо ее сделалось сосредоточенным. В руках появился короткий огарок церковной свечи. Нета запалила фитиль зажигалкой... Подержала ладонь над огоньком, чтобы тот набрал силу, и воткнула свечу в землю. Сама она опустилась на колени и принялась раскачиваться, как уже делала у себя в доме. Сначала молча, а затем пришептывая все громче, заунывнее, со старушечными подвываниями. Как иду, бедно горюшица, как от пения церковного и от звона колокольного, как иду к подружке милую, как к косатой белой ластушке. Как сегодня темной ночей худо спалось, много грезилось. Пришли девки недоростоцки, как ведь будили меня, беднушку, к годовому капразницку». Заметалась, закричала воронье над черными обломками деревьев. рвано несся собачий лай. И снова Егора тащила куда-то. Не то в день 29 июля 2010-го, когда за 20 минут огонь старфянников пожрал село Маховое без остатка и тьма от пожара не сходила несколько недель, не то дальше, глубже. В октябрь 1914 где мучился от бессмысленности и помрачения ума Александр Эрлангер, инженер и ученый-агроном. «И сказали мне к беднушки, у моей подруженьки милую горенка построена без дверей да без окошицек, без кирпицной белой пеценьки». Строители хорошие, как срубили новую Горенку, как петли не сломаются, да клюцы не потеряются. Не нужно ему никакого джекпота. Пусть только мама вернется. Бог и все святые, если вы есть, а вы есть, раз есть мертвые, с которыми это юродивая нето говорит прямо сейчас, и мертвые приходят, им есть откуда приходить. Пожалуйста, пусть она вернется». Ох ты мне, мне, Каташнешенька, ты, подружка моя милая, ты, косата белая ластушка, уж ты когда в гости поладишься? В гости, повторил он одними губами и внезапно понял, что замерз. Настолько замерз, что если не сядет в машину прямо сейчас, рухнет на месте, как ледяной столб. Поехали, обычным голосом сказала Нета и задула свечу. В Белоума теперь ночуем. «Придет она». Их хотелось бы заспорить, да не было сил. Машина внезапно оказалась далеко, словно за время их отсутствия ее передвинули несколько раз. Оставляли возле двухэтажной панельки, а возвращались почему-то к деревянному памятному кресту с табличкой, где были выбиты 13 фамилий погибших жителей села. Там Егор и увидел щенка. А щенок Егор. Толстолапый, белый, в черных отметинах. Он выкатился из кустов, Поковылял за ними, не успевая, и остался сидеть на дороге, когда двери машины захлопнулись. Через боковое зеркало Егор наблюдал, как пес зевает, заметает снег хвостом и отдаляется. Стойте! Нета плавно свернула на обочину. Егор распахнул дверь и побежал, на бегу расстегивая куртку, схватил щенка, прижал его такого грязного, что запачкались руки, к себе и припустил обратно. Но ну, замечательно. Привет, пассажир. Как назовешь? Мох. Зоомагазин в Белоомате работал до 18. Едва успели. Маминых наличных, которые Нета не приняла за работу, хватило на шлейку, миску и большую банку собачьих консервов. Усталая девушка за кассой заулыбалась, как только увидела черный нос. Егор показал щенка поближе. Где здесь можно переночевать? Поинтересовалась Нета, явно пользуясь минутой ее расположения. Есть проверенные гостиницы или частники? Да, мы с собакой. С собакой можно к Балашову, кажется. У него хостел, но никаких коек, отдельные номера. Там есть столовая и душ. Я запишу для вас адрес и телефон». И она действительно записала. «Дом на берегу Аки. Егор посмотрел по картам в телефоне. Уже в машине полистал фотки. Обычная ночлежка, разве что с беседками и мангалом. Вот только даже на такую денег уже не осталось будто в назидании за окном мелькнуло и скрылось здание с вывеской школа интернат если мама не вернется сказал он поглаживая пса я не смогу оставить мха себе меня заберут в детский дом и нужно будет искать ему временное жилье всего на два года звучит по взрослому заметила нета думаю пару лет я смогу за ним присматривать не похоже чтобы он вырос крупным максимум средний а сейчас мне нечем платить за хостел «Твоя честность сражает на повал». Автомобиль съехал на парковку возле глухой кирпичной ограды, и нето заглушила двигатель. Подмигнула, выдернула ключи. «Если все пойдет так, как задумано, с нас вообще не попросят денег». Прежде чем позвонить в домофон, постояли у реки. Серая вода в мелкой рябе плескалась границей между рабочим поселком Белоомут, миром живых, и лесом, частью которого стало теперь Маховое. Миром мертвых. Ну, идем. Дети, ужинать пора. Дети, это она промха и Егора сказала. Ведь он сегодня даже не завтракал, и пес наверняка тоже. Металлическая калитка пискнула и отщелкнулась. За ней оказался выложенный брусчаткой двор. Несколько дорожек вело к реке. Между стволами деревьев темнели деревянные беседки, неуютные в такую погоду. Наверное, летом здесь народу побольше. Вон даже пляж есть но сейчас, кроме них троих, никого не было видно. Нету распахнула пластиковую гостиничную дверь, и Егор испугался, что из-за собаки его прогонят, однако мужчина за стойкой ресепшн поднял голову и улыбнулся одними глазами за яркими стеклышками очков. Выглядел он колоритно, как пожилой лесоруб в клетчатой рубахе и с бородой, только в профессорских очках. На бейджа значилось «Иван Балашов». Сам хозяин. «Всего на одну ночь». Сказала Нета и выложила на стойку паспорт. В холодном свете лампа ее лицо выглядело будто постаревшим. Егор подумал, сложно, наверное, говорить с мертвыми, но как удачно, что он тоже везде таскает с собой паспорт. Оплата после выезда в 12.00 следующего дня. Столовая работает в любое время, душ в номере. Если нужно, я принесу одноразовые пеленки для нашего шерстяного гостя. Егор уже считал его хостел лучшим хостелом в мире. «Иван», — внезапно доверительным тоном заговорила Нета, даже надстойка к нему склонилась. «Скажите, вы давно живете в Белоумуте?» «Прилично, видите, бизнес успел сколотить». «А про маховое вам что-нибудь известно?» Вместо ответа он побарабанил пальцами по столу, снял очки и устало потер глаза. «Все постоянно об этом спрашивают, да?» Как бы пошла на попятную Нета, но Иван покачал головой. Если бы Егор не сомневался в своей способности понимать людей, то сказал бы, что вопрос коснулся личного. «Вы заселяетесь и приходите в столовую, пообщаемся. Мне тоже хочется знать, что вам известно про маховую». Глава шестая «Вау!» — прошептал Егор и пощелкал упругими пластиковыми кнопками. «Вот бы сыграть! Ничего не трогай!» «Поднос бери. Тут есть пюре и куриные крылышки. И салат не забудь». Не сводя глаз с чуда машины он нагрузил поднос пюре, крылышками и салатом. Всего по два. Выбрал стол поближе, набил рот едой и попытался представить, как все это работает. Четыре игровых поля, пластиковые панели цвета фуксии, щель для жетонов. Чистая ретро. Такие автоматы называли «однорукими бандитами», из-за рычага, который запускал игру, и способности эффективно обчищать карманы. Тот, что стоял в столовой, был более новым, с кнопками, но все равно мог считаться прапрадедушкой тех слотов, в которые Егор гамал на телефоне или с компа. Вообще-то их еще в 2000 запретили. Странно, что он здесь. «Дочь подарила», — словно прочитал его мысли Иван. Поставил на стол стакан компота и уселся напротив. «Он сломан, просто декорация». «Как устроился младший постоялец?» «Помылся, налопался и спит», — впервые осмелился подать голос Егор. «Надеемся, не разнесет весь номер». Иван поулыбался, но было заметно, что волнует его другое. «Маховое», — заговорил он, глядя попеременно то на Егора, то на нету. «Моя дочь — журналистка. После запрета игровых автоматов она работала с темой подпольных казино». В Маховом жил совладелец такого бизнеса. Он согласился пообщаться анонимно, Даша сняла комнату в частном доме, планировала пробыть там около недели. 28 июля она должна была вернуться в Москву. Мы созванивались накануне. Я был уверен, что моя дочь в безопасности. Она на своей машине, с минимумом вещей, взрослая, здравомыслящая. Торфяники тогда уже хорошо горели — И Дашу предупреждали коллеги. Что могло пойти не так? На звонки она не отвечала, но такое бывало и раньше. Я находился тогда в Канаде и сначала пытался выяснить, где Даша, через знакомых. Когда стало понятно, что из Махового она не вернулась, сразу взял билеты. Моя дочь так и не нашлась. Ни живой, ни мертвой. Егор сглотнул и медленно перевел взгляд на Нету. Но она на него не смотрела. Она, казалось, вообще забыла о его существовании. Я искал, полиция искала, частные детективы работали. Почему она не уехала вовремя? Была идея, что Даша убил информатор, мы даже установили личность, но его самого похоронили за день до пожара. Не знаю, что у них там случилось. Возможно, она зачем-то ушла в лес и угодила в пекло. «Не думаю, что смогу найти ее живой спустя столько лет». «Но вы все равно задержались в Белаумуте на девять лет». «Да. Общался с людьми. С теми, кто выбрался из Махового и мог видеть Дашу. Мне до сих пор не говорят всей правды. Официально данные по погибшему дни, со слов местных другие. Я не могу уехать, пока не выясню, где моя дочь». «Она была там. Вы правы». Нета потянулась через стол и накрыла его руку своей. «Дарья погибла. Мои соболезнования». «У меня отец, знаешь, какой богатый? Он живет в Канаде!» Вспомнил Егор, и переносица налилась тяжестью. Он мог ее спасти. Мог отодвинуть засов. «Только не рассказывай ему. Пожалуйста, не рассказывай такую правду». Нета шумно выдохнула и убрала руку. «Я могу дать вам поговорить с ней». «Вы что, экстрасенс?» Слабо, но без видимого скепсиса улыбнулся Иван. воплиница Моя мама голосила. И бабка, и прабабка. Звали на похороны, поминки, а я с детства слушала и запоминала. Когда человек умирает, надо хорошенько поголосить, чтобы душа его здесь не задержалась, легко на тот свет перешла, и чтобы тех, кто оттуда к нам пытается попасть, отпугнуть. мертвые это слышат, если правильные слова говорить». Даже погостить придут, если позвать. Вот кто про это знает, тот вопленицу зовет. Но люди забывают и нас и мертвых своих». Тихий, будто журчание, голос успокаивал. И даже то, о чем говорила Нета, уже не звучало деревенской быличкой. Наоборот. Сама столовая, где работяги доедали винегрет с котлетами и расходились по своим делам, казалась менее реальной, чем скучающие по родным кладбищенские насельцы. «А они приходят ко мне, мертвые эти, да просят навестить. Кого найду — на могилке повою, а кого только в молитвах помянуть могу. Вот и мотаюсь по кладбищам, как неприкаянная». Иван растерянно покрутил в руках пустой стакан, обернулся к линии раздачи. «Рид, смена закончена, иди домой. Сегодня закроемся пораньше». «К вопленницам я еще не обращался», — пробормотал он уже самому себе. Свет в зале погасили. Осталось только несколько тусклых ламп, освещавших написанные маслом тоскливые пейзажики с лесом, полем и рекой. Больше всего Егору хотелось сбежать в номер, залезть под одеяло, обнять пса и только утром узнать обо всем, что здесь было. Приехать домой и чтобы мама его встретила. Вместо этого он потихоньку собрал посуду, отнес ее в безлюдную кухню и вернулся. Вопленница дремала, прикрыв глаза, Иван неподвижно смотрел в окно. В дверь тихонько постучали. Тук, тук-тук, тук. Иван дернулся было открыть, но Нета жестом его остановила. Крикнула «Входи!» Егора пробрала зноб. Он вытаращился на дверь. Так, счастью, не шелохнулась, но он смотрел и смотрел, пока не заболели глаза. «Папа!» — всхлипнула Нета. Сложенные замком пальцы Ивана задрожали. Егор снова пожалел, что не может запереться в номере прямо сейчас. «Пап, они не все в это поверили. Там жили нормальные люди. Просто они молчали, делали вид, что ничего не происходит. Боялись Михаила. У него дочка заболела, и он запер меня в сарае, пообещал закопать в лесу, если подтвердится диагноз. Игорь играл на меня как на вещь. Я приехала из-за него, он единственный согласился со мной поговорить». Но он меня проиграл. «Как умер Игорь?» — Сипло спросил Егор и не узнал собственного голоса. «Сердце. Никто его пальцем не тронул». Не то или то, что в ней сидела, вскочила, с грохотом оттолкнула стул, взвизгнуло, обижена и зло. «Они обвинили меня в его смерти! Во всем обвинили! Сказали, что я ведьма!» Егор отвернулся, чтобы не видеть, как Иван обнимает дочь, не видеть его лица. Только слышал их приглушенные голоса. «Это из-за работы? Ты что-то нарыла? Кому-то помешало?» «Нет, так получилось, пап. Просто так получилось. Меня не собирались убивать. Заперли, а когда на деревню пошел огонь, обо мне просто забыли». «Почему же я не нашел тебя?» Оконные рамы поскрипывали под порывами ветра. Снег снова начался, и в наступившей тишине дробно сыпал на жестяной карниз, там, снаружи, во тьме. «Говорят, погибло тринадцать человек, но нас больше. Наши тела никто не опознал, не востребовал, поэтому нас замели под ковер, чтобы скрыть. А когда ты приехал, никто бы уже не признался. Меня закопали с табличкой «Ж». «Труп 9375. Спустя пять лет эксгумировали и сожгли снова. Я лежу здесь, в общей могиле, с бездомными, но моего имени нигде нет». «Говорите, что вы не ведьма, а сами прокляли людей», заметил Егору Угрюма. Лицо неты, которое больше не было ее лицом, оно разгладилось, исчезла морщинка между бровями и складки вокруг рта, оказалось совсем близко. Дарья разглядывала Егора прямо оттуда, мертвыми глазами, через живые. «Прокляла», — согласилась она запросто. «Я тогда изнутри кипела по-настоящему. А ты тот мальчик, сын Игоря Авдеева. Это тебя я видела возле коровника». Егор втянул голову в плечи. «Не забирайте маму. Кстати, я не могу ее найти», — слегка нахмурилась покойница. «Она от меня прячется». «А хочешь, сыграем. Сыграем на нее, как на вещь. Это будет, пожалуй, честно и весело. Ты ведь тоже любитель поиграть, как твой отец?» «Нет». Егор поспешно отодвинулся, чтобы не чувствовать ее дыхание на лице. «Ненавижу карты, никаких правил не знаю». «Минуту», — вмешался Иван. «Даша, какие игры? Поговори со мной. Что еще за общая могила? И кто такой Михаил?» Егор же похолодел, когда понял, на что она намекает. Еще поискал внутри, но ни покалывания пальцев, ни того нетерпеливого зуда, который гнал его к чертовым слотам, и ничего похожего на азарт не обнаружил. Один лишь страх. Страх до спазмов в животе, до потных ладоней, до головокружения от мысли, что случится с мамой, если он проиграет. «Михаила больше нет», — ласково объяснила Дарья. «Их всех больше нет, папа. Остался только...» «Он!» Егор сжался под ее взглядом. Неработающий игровой автомат скрипнул, замерцал всеми своими лампочками. Металлическая мелодия брякнула было в его нутре, но тут же оборвалась. «У каждого из нас один раунд!» Дарья по-детски улыбнулась и хрустнула пальцами. Сейчас она сидела напротив за пустым столом и слегка раскачивалась на стуле. «Если выигрываешь ты, я остаюсь ни с чем. Если я, ты остаешься ни с чем. Держи!» Сухая ладонь вытянулась перед ним и отползла. На столешнице оказался тусклый металлический жетон. «А если ничья?» – заволновался Егор. Его не покидало ощущение подвоха, но мысли путались, обман не раскрывался. Ничья не будет. Начну, если ты не против». Не поднимаясь, она сделала едва заметное движение пальцами, будто отбросила что-то невидимое. Егор вздрагивал от каждого раскатистого дзынь. Оно означало, что выбор сделан. В верхнем дополнительном игровом поле, в три ряда, выстроились девять одинаковых планет. Все строчки слева окрасились сиреневым, справа — алым. Оставалось только наблюдать, как максимальные значения одно за другим топорами вколачиваются по центру. Семь, еще раз семь, и снова семь. «Джекпот», — равнодушно сообщила Дарья, и только тогда Егор раскусил подвох. Она уже мертвая. Невозможно выиграть у покойницы. Егор отлепился от стула, сжал в кулаке жетон и в три шага подошел к автомату. В мозгу билось только уважаемые эрлангеры. Уважаемые эрлангеры, прежде чем бросить жетон в щель, он обернулся и дрожащим голосом уточнил. «А если все-таки ничья?» Дарья тонко улыбнулась. «Сыграешь со мной в ничью? Считай, ты победил». «Конечно. Вероятность двух джекпотов подряд — ноль целых ноль Как и отыграть в карты чужую жизнь? Как поговорить с дочерью спустя девять лет после ее смерти?» «Как отмотать время и вернуться на два дня назад, когда ничего этого еще не случилось?» «Прости, мам!» — прошептал Егор и запустил игру. Он не видел, как выстраиваются рядами планеты, потому что думал о мхе, который, должно быть, уже проснулся и испугался того, что остался совсем один. Не видел, как мелкие строчки по обе стороны от планет вспыхивают огненными звездами. Юки купил одинокий мужчина, у которого недавно умерла от старости собака той же породы. И уж точно не видел, как опускаются и замирают на своих местах свинцовые семерки. Жаль, только с Гунькой так мало общались. Теперь уже не исправить. От тишины закладывало уши. Егор приоткрыл один глаз, потом второй. Чакбот. «Это правда?» — повернулся он к Ивану. Тот стоял с пустыми глазами и все равно что отсутствовал. «Я выиграл?» Снова постаревшая, Нета переводила измученный взгляд с одного на другого. «В этом доме найдется горячий чай?» Глава седьмая. «Нет-нет, денег не надо», — заверил Иван, как только Нета достала карту. «За счет заведения. К тому же ваш пес не сживал ни одного кресла». «К тому что там не было кресел», — сонно пробормотал Егор. Он спал стоя, хоть и придерживал обеими руками мха, который снова высовывал нос из-под куртки. До кладбища Белаомута добирались двумя машинами. Иван впереди, белый внедорожник Неты сзади. Здешний погост ничем не напоминал Введенское с его усыпальницами и ангелами. Даже тишина звучала иначе. Во все стороны, дальше, чем хватало глаз, расходились ряды одинаковых участков. Ветер шелестел целлофановой оберткой живых цветов, пока добирались на кладбищенскую окраину, к сектору для безродных. Ноги по щиколотку погружались в жидкую грязь. Ботинок едва не соскочил, и Егор придержался за оградку, чтобы подтянуть шнурки. Вытер руки, глянул в небо. Тучи нависали волнами. Бесшумным роем кружила птичья стая, пока взгляд не перестал различать ее над деревьями. Могила, возле которой застрял Егор, Взросла травой выше его роста. Ломкие стебли пиками выпирали из провалившейся ямы. Таких здесь попадалось много. Егор двинулся было дальше, но теперь уже другая нога выскользнула из ботинка, будто что-то удерживало его на месте. Прислоненная к оградке, из земли углом торчала табличка, отвалившаяся от гнилого креста. Кровь прилила к щекам. Игорь Авдеев. На ладонях остались крупицы ржавчины. Егор поднял голову, но Иван с нетой успели отойти довольно далеко. Егор протер табличку рукавом и, свесившись через оградку, пристроил ее к кресту. «Можно будет сказать маме, может, получится привести все это в порядок». Не особо на что-то надеясь, набрал номер, в последний раз послушал автоответчик и отключил телефон, пока оставалось хотя бы 2% зарядки. «Да, он выиграл, вот только что». Алые букеты на грязном снегу виднелись издалека. Других цветов, кроме тех, что принесли они сами, не было. Как не было ни имен, ни фамилий на невзрачной дощечке, прибитой к одинокому столбу. Скупое перечисление годов. Здесь и упокоилась Дарья. «Могилу отца нашел», — шепотом поделился Егор с нетой. Та молча подняла вверх большой палец. «Вы вернули мне смысл», — сказал Иван. «Денег не надо», — усмехнулась Нета. «Правда, у молодого человека наверняка найдется просьба. Можете помочь ему, если хотите. Будем считать это благотворительностью». «Просьба? У него?» Егор мгновенно вспомнил про долг. «Слишком много. Неудобно называть такую сумму, когда сам он ничего не сделал. Попросить половину? Четверть. Сколько не жалко?» Помявшись, он шепнул несколько слов Ивану на ухо. «Без проблем. Скажи, куда переводить?» Егор продиктовал номер и всю обратную дорогу до машины крутил в кармане телефон. На деньги, которые он задолжал, вполне можно было купить новый комп. Не с лучшими характеристиками, но нормальный. А можно было увеличить их так, чтобы хватило и на долг, и на комп, ведь склеп эрлангеров никуда не делся, желание работает. Он ощутил на себе оценивающий взгляд Неты. Забрался на заднее сиденье, где уже поскуливал заскучавший щенок, прикрыл телефон рукой, дождался загрузки и проверил. Иван перевел больше, чем он просил. В два раза больше. «Заедем ко мне», — сказала Нета, поглядывая на него через зеркало заднего вида. «Я должна кое-что тебе вернуть». «А можно действительно взять и отдать долг? Можно ведь не продолжать?» И мысль эта, которую Егор прокручивал в голове снова и снова, наблюдая за мелькающими столбами и небом в проводах, от количества повторений давалось все легче. Не будет у него выигрыша с шестью нулями. Никогда. На парковке в Веденского кладбища Нета вручила ему авоську с конфетами и кофе. Всем тем, что он крайне удачно впарил ей в первый день знакомства. Сказала, «На обратном пути...» «Зайди туда, где это взял. Тут рядом. А деньги?» «Не ответ, Егор. Это еще один вопрос. Ни я, ни Иван на него за тебя не ответим». Некоторое время он молча рассматривал свои ботинки. «Я приду завтра. Ладно? Просто так приду. Приходи». Так, с Авоськой в одной руке и мхом на поводке в другой, Егор потащился к магазину. Можно было обмануть и просто поехать домой, но взгляд Неты отчего-то преследовал его даже после того, как она заперлась в своей пристройке. К полному невезению на этот раз охранник покоривал у входа. Приведя Егора он отбросил сигарету, шустро переместился к дверям и расставил ноги. Вали отсюда. Я заплатить хочу. Чего? Заплатить, повторил Егор громче. В прошлый раз забыл. Тот посторонился, но, кажется, в искренность намерений не поверил. Громко пыхтел за спиной все то время, что Егор выкладывал упаковки на ленту, снова включал телефон и ждал, оплачивал, собирал купленное обратно, а потом долго смотрел на экран, позабыв и про охранника, и про то, что сейчас ему полагалось бы поскорее уйти, и даже про мха, которому вовсю тянула руки какая-то девочка. «Пять пропущенных от мамы». Егор бежал. Не дождавшись трамвая, бросил где-то продукты, чтобы нести собаку, бежал все эти три остановки и дальше. Не задержался, даже когда возле подъезда его ударили в плечо. «Привал, должок, когда вернешь?» «Завтра», — выдохнул он. «Завтра отдам с процентами». И взлетел по лестнице на свой девятый. Позвонил, чувствуя, как от страха темнеет в глазах. «Что, если ее снова не окажется?» Но мама открыла. Повторяла... Прости, прости, представляю, как вы все тут волновались. Еще говорила, что плохо себя почувствовала, и все это время сидела в церкви. Было страшно выходить. Паническая атака, наверное, но ее не выгнали и накормили. Она даже как будто забыла, кто она и какой у нее адрес. Вообще не понимала, куда идти. И боялась, что ее отвезут в психиатрическую лечебницу. Поэтому сидела и молчала. Но сейчас все хорошо. Нужно только на всякий случай сходить к врачу. Это мог вставил наконец Егор, глупо улыбаясь. «Я его на улице подобрал. А еще у меня компьютер сгорел». По маминому лицу пробежала едва заметная тень. «Не страшно. Починим», — сказала она и сама себе кивнула. «Просто починим». Утром последнего дня школьных каникул он проснулся, как в канун Нового года, с ощущением начала новой жизни. Погулял с мхом, потом долго сидел с ним в пустой кухне, и смотрел, как тот хрустит сухим кормом, который купила вчера мама. Нужно было еще отвезти его к ветеринару, но до этого у Егора оставались кое-какие незаконченные дела. Меньше всего он ожидал встретить кого-то у склепа эрлангеров в такую рань, однако по мере приближения, четыре белые розы в руках намекали, что он здесь не просто праздно шатается, стало ясно, эрлангеры работают без выходных. Пришлось подождать, пока парень в желтой куртке допишет свое желание и скроется, тревожно оглядываясь. Егор, конечно, прочитал. «Господа эрлангеры, помогите сдать сопромат с первого раза. Аминь». Бросая по сторонам точно такие же взгляды, как и его предшественник, Егор положил цветы к решетке, закрывающей вход в часовню, извлек из рюкзака шариковую ручку и нацелился было в стену, но передумал. Вместо этого отступил на шаг, поклонился и шепотом сказал спасибо сверху за шиворот посыпался мокрый снег щекастая белка та же или ее родственница перебирая лапами спустилась по стволу и поскакала прочь задрав пушистый хвост уехала крикнула старуха цветочница когда он несколько раз безуспешно подергал дверь пустой и темной пристройки со всеми вещами куда ни сказала но видно надолго дел то у нее повсюду ой зато Они ждали у северо-восточных ворот, как и договаривались. Правда, на этот раз всего лишь он. Впервые пришел в одиночку. Взял деньги, пересчитал, сунул во внутренний карман куртки. «Если еще чего надо тебе, пиши, звони». Вот и все. Его самый большой страх уходил сейчас прочь. Взъерошенный, в мятых джинсах, с банкой энергетика в руке, уходил все дальше, пока не слился с толпой, спешащей в те самые пятиэтажки, кофейни и библиотеки, которые еще недавно казались Егору недосягаемыми, а теперь стали ближе, чем раньше. Он был свободен. И не только от денежного долга. Увидел в витрине книжного новинку по архитектуре игровых миров и понял, что ничего не знает об игровых мирах. Но было бы неплохо узнать. Услышал, как громыхает в салоне проезжавшего мимо автомобиля какой-то рэпчик, но он не знал какой. И девушка на электросамокате спешила к метро, а он даже на обычном не помнил, когда катался. Возле подъезда никто не ждал. Прежде чем вызвать лифт, Егор поднялся на второй этаж к почтовым ящикам и опустил в тот, что с номером его квартиры, толстый, неподписанный конверт.